Всеволод обрадовался их разлучению и так распорядился властями: Давыдовичам дал Брест, Драгичин, Вщиш и Ормину, а родным братьям дал Игорю Городец, Остерский и Рогачев, а Святославу Клецк и Чартариск. Вщиш село Орловской губернии в сорока верстах от Брянска. Есть два села в Оршинах в Могилевском уезде. Ольговичи помирились по неволе на двух городах и подняли снова жалобы, когда Вячеслав по согласию с Всеволодом поменялся с племянником своим Изиславом, отдал ему Переяславль, а сам взял опять прежнюю свою волость Туров, откуда Всеволод вывел своего сына во Владимир. Понятно, что Вячеславу не нравилось в Переяславле, где его уже не раз осаждали черниговские, тогда как храбрый Изяслав мог отбиться от какого угодно врага. Не понравилось это перемещение Ольговичем, Стали раптать на старшего брата, что поблажает шурьям своим Мстиславичем. «Это наши враги», — говорили они. А он осажался ими около «нам на безголовье и безместие, да и себе». Они наскучивали Всеволоду просьбами своими идти на Мстиславичей, но тот не слушался. Это все показывает, что прежде точно Всеволод обещал братьям поместить их в властях мономаховских. Но теперь Ольговичи должны были видеть, что исполнение этого обещания вовсе нелегко, и настаивание на этом может показывать только их нерасчетливость хотя очень понятна их раздражительность и досада на старшего брата. Изяслава Стеславича, однако, как видно, беспокоила вражда Ольговичей. Из поведения Всеволода с братьями он очень ясно видел, что это за человек, можно ли на него в чем-нибудь положиться. Мог ясно видеть, что Всеволод только по нужде терпит Мономаховичей в хороших властях и потому решился попытаться, нельзя ли помириться с дядей Юрием. Он сам отправился к нему в Суздаль, но не мог уладиться и поехал из Суздаля сперва к брату Ростиславу в Смоленск, а потом к брату Святополку в Новгород, где и зимовал. Таковы были отношения между двумя главными линиями Ярославова потомства при старшинстве внука Святославова. Обратимся теперь к другим. Здесь первое место занимают Ростиславичи, которые начали тогда носить название князей Галецких. Известные нам Ростиславичи Володарь и Василько Умерли оба в 1124 году. После Володаря осталось два сына, Ростислав и Владимир, известный больше под уменьшительным именем Владимирка. После Василька Григорий и Иван. Из князей этих самым замечательным явился второй Володаревич Владимирка. Несмотря на то, что отовсюду был окружен сильными врагами, Владимирка умел не только удержаться в своей волости, но и успел оставить ее своему сыну могущественным княжеством, союз которого или вражда получили большую важность для народов соседних. Будучи слабым между многими сильными, Владимирка не разбирал средств для достижения цели. Большую частью действовал ловкостью, хитростью, не смотрел на клятвы. Призвав на помощь венгров, он встал на старшего брата своего, Ростислава, в 1127 году. Но Ростиславу помогли двоюродные братья Васильковичи и великий князь Киевский Мстислав Владимирович. С Ростиславом ему не удалось сладить, но когда умер Ростислав, равно как оба двоюродные братья Васильковичи, то Владимирка взял себе обе волости, Перемышльскую и Теребовльскую, и не поделился с племянником своим Иваном Ростиславичем, княжевшим в Звенигороде. Усобицы, возникшие на Руси по смерти Мстислава Великого, давали Владимиру полную свободу действовать. Мы видели, что в войне Всеволода Ольговича с Мономаховичами Владимирка с одним из двоюродных братьев своих, Иваном Васильковичем, помогал Всеволоду. Но отношения переменились, когда на столе Волынском вместо Изислава Мстиславича сел сын Всеволодов Святослав. Князь с таким характером и стремлениями, как Владимирка, не мог быть хорошим соседом. Святослав и отец его также не были уступчивы, и потому неудивительно читать в летописи под 1144 годом, что Всеволод рассорился с Владимирком за сына, начали искать друг на друге вины, и Владимирка отослал в Киев крестную грамоту. Всеволод пошел на него с обоими родными братьями, с двоюродным Владимиром Давыдовичем Мономаховичем, Вячеславом Туровским, двумя Мстиславичами Изиславом и Ростиславом, с сыном Святославом, двумя сыновьями Всеволода Городенского, с Владиславом Польским князем. Нудили много глаголевого Владимирка неволью приехать ко Всеволоду поклониться. Но тот не хотел и слышать об этом, и привел к себе на помощь венгров. Все влад пошел к Теребовлю. Владимирка вышел к нему навстречу. Но биться не могли, потому что между ними была река Середь, и оба пошли по берегам реки к Звенигороду. Из многих Звенигородов, вероятно, здесь и в других местах, разумеется, тот, который находился под Львовом, в Бережанском округе. Всеволод, к которому пришел двоюродный брат Изислав Давыдович с Половцами, стал об одну сторону Звенигорода, а Владимирка по другую. Мелкая река разделяла оба войска. Тогда Всеволод велел чинить Гати. Войска его перешли реку и зашли в тыл Владимирку, отрезав его от перемышля и Галича. Видя это, галичане встосковались. Мы здесь стоим, — говорили они, — а там жен наших возьмут. Тогда ловкий Владимирка нашелся, с какой стороны начать дело. Он послал сказать брату Всеволодову Игорю, «Если помиришь меня с братом, по его смерти помогу тебе сесть в Киеве». Игорь прельстился обещанием и начал хлопотать о мире, приступая к брату то с мольбою, то с сердцем. «Не хочешь ты мне добра?» «Зачем ты мне назначил Киев после себя, когда не даешь друга сыскать?»